а британской секретной службой. И он стал излагать свою версию событий. Ему даже не пришлось лгать. Почти. Он всего-навсего ни словом не упомянул о своей принадлежности к охранному отделению и только. Это была почти правдивая история о том, как беглец из России, вор и авантюрист, в определенный момент заподозрил неладное. Нанял а г е н т а в частной сыскной конторы и стал следить не только за Надей, но и за ее знакомыми. И собрал достаточно сведений, чтобы понять, что готовится на улице Метерниха, и какая незавидная роль во всем этом уготована ему самому. Понявший же стал бороться за жизнь». Надя два раза пыталась ставить возмущенное замечание, но Суменков всякий раз приказывал ей замолчать. Он и в самом деле соблюдал явное подобие объективности. «Вот а и все», — сказал Бестужев. Он достал безупречно подделанный заграничный паспорт на имя российского офицера гвардии, встал и шлепнул им по столу так, словно бил тузом жалкую пиковую двойку. Да, я вбежал в комнату с пистолетом в руке. А что мне было делать? Смиренно просить разрешения уйти во с в о я с и при том, что мне уготовили роль мертвого козла отпущения? Я не кричал никаких глупостей про арест ы охранку. Я всего-навсего хотел бежать. И бежал тем самым потайным ходом, которым успела воспользоваться ваша амазонка. «Мне удалось остановить извозчика, и я, не теряя времени, помчался на вокзал. Этот паспорт, что мне хотели подсунуть, и впрямь оказался безупречен. И ничего удивительного, за ним не ухищение подпольщиков, а государство. Британские граверные мастерские. Я с ним спокойно пересек границу, прибыл сюда». «Почему именно сюда?» — спросил Суменков. чтобы сесть на пароходы и уплыть в Аргентину. А вот и билет на Дюк-Офф-Уэльс, британский лайнер. Бестужев достал билет из правого кармана и протянул Суменкову. Тот, небрежно с ним ознакомившись, поднял глаза. Дорога до Триеста или другого порта на побережье Австрийской Адриатики была бы гораздо короче». «Не спорю», — сказал Бестужев. «Однако короткий путь еще не самый безопасный. Мне уже приходилось бегать от полиции через всю Российскую империю, а потом переходить австрийскую границу. Так что некоторый опыт имеется. Дорога через Германию длиннее, но и безопаснее. Но ведь те, кто остался на квартире, все же были там арестованы». «А почему вы так решили?» — агрессивно спросил Бестужев. «Только потому, что вам об этом сказала госпожа Амазонка?» «Этот белобрысый Николас был вашим человеком?» «Нет», — мотнул головой Суменков. «А итальянец Джузеппе? А загадочная пани Нина? Что вы молчите? Они тоже не ваши?» «Вот видите, ни я, ни вы, ни кто-либо еще...» Не видел их арестованными. Почему бы не предположить, что они, видя неудачу, преспокойно ускользнули тем же путем и отправились своей дорогой? Как и наш и м с ъ е л о б р е ш о н он же майор х а д д у к Да, получилось так, что из-за меня сорвалось покушение на императора». Но в чем же моя вина перед эссерами или социал-демократами, которые не имели никакого отношения к этому акту? Ничего удивительного, что у австрийской тайной полиции могли оказаться свои шпики в пансионате. Бомбы, конечно, остались в квартире, их там могли бросить, а полиция обнаружить». «А с какой стати полиции вообще делать обыск на улице м е т е р н и х а если не было никакого взрыва?» «И все вслед за вами оттуда бежали», — прищурился Суменков. Бестужев усмехнулся. «Хорошо. Вы меня поймали. Каюсь. Я уходил не так уж мирно. Этот белобрысы схватился за оружие, и я в него стрелял два раза, прежде чем броситься в потайной ход». Он тоже успел произвести выстрел.